Глава 19 Перед уходом мы дали все возможные ценные указания детям, улыбающимся уж больно хитро, мелкие сводники, хоть брачное агентство с ними открывая не аптеку, и Шорсейну. Рейвен еще и демонстративно пересчитал флаконы с валерьяной, на что Шорсейн обиделся. «Но мне ж дети, как можно?» «Предположу, что тайком и в небольших количествах», ответил Рейвен. Ладно, кошачья нянька, утром жду тебя в кабинете. Работы, пока я отсутствовал, наверняка собралось. Будем разгребать. Возмущенное шипение оборотня мы не дослушали, потому как Рейвен схватил меня за руку и вывел из дома, улыбнувшись по-мальчишески задорно. Стоило только выйти на центральную улицу, как стало понятно. Вечером тут кипит жизнь. Люди сновали туда-сюда, повсюду раздавался смех, а фонари создавали атмосферу уюта и тепла. Над каждым открытым заведением висела горящая магическим светом лампа, намекая, что вот сюда точно можно идти. «У меня только один вопрос», — сказал Рейвен, остановившись посреди улицы. Я напряженно посмотрела на него, аж нервно сглотнув. «Чего это он?» Мы идём в красивое романтичное место или пойдём и едимся отличнейшего мяса, которое я сделаю на углях. Я вспомнила готовку Рейвена, вспомнила родные шашлычки и едва не подавившись, слюной без колебаний ответила. Мясо. Отлично, обрадовался Рейвен. Значит, нам туда. Боже, как прекрасно, что мне не придётся есть что-то странное размером со спичку, а то неудовольствие почувствовать не наестся. «Куда нам туда?» я так и не поняла, но Рейвен крепко держал меня за руку и уверенно вёл сквозь мельтешивших туда-сюда людей, поэтому я точно не потерялась бы. «Слушай, но у тебя же был ужин, разве ты голодный?» — удивилась я. «Я, конечно, поел, но из-за того, что много магии использовал во время похода, мне и еды нужно распять больше, чем обычному человеку». «И не толстеешь?» — спросила я, уже зная ответ — «Видела ведь Рэйвена частично без одежды, ни капли лишнего веса». «Нет, конечно. Как маг может быть толстым. Лерия, мне кажется, или в твоем взгляде ненависть?» «Зависть. Всего лишь лютая зависть. Поправила я Рейвина. Ладно, веди уже быстрее. Мы подошли к простенькому заведению, над которым не горело никаких фонариков». «Рэйвен там разве не закрыта?» — спросила я. «Для меня в тёмной башне нет ничего закрытого». Подмигнул мне Рейвен, после чего поднёс к двери громоздкий серебряный браслет, и та открылась. «Тётушка, вы тут заняты? Не дадите умереть голодной смертью». Небольшое помещение с единственной стойкой и несколькими столиками на диво напоминало семейный ресторан. Вот только ничего, на чём можно было бы сделать мясо самостоятельно, я не увидела. «Магия? Рейвен оккупирует кухню?» Скрип тяжёлой деревянной двери отвлёк от мыслей. К нам вышла высокая, почти с Рэйвена ростом, а ведь он явно больше двух метров, женщина, чей возраст я бы не рискнула определить. Уж слишком большая вероятность ошибиться. «Кого нас?» — привёл своих дружков после зада... «О, ого! Даже так?» Меня смерили оценивающим взглядом. Что-то знакомое определенно очень знакомое. На меня не единожды так смотрели строгие, и вежливые дамы возраста моей мамы. После они одобрительно себе что-то кивали, особенно когда приходили в мою аптеку не единожды, заводили вежливые разговоры, вскользь уточняя, сколько мне платят, нет ли детей, кольцо на пальце и не пью ли я чего лишнего. Все ведь в свободном доступе. Хо-хо-хо. А потом совершенно случайно упоминали, что вот у них сын такой хороший есть, не женат, да-да, не поверите, очень хороший мальчик. И нет, дамы ни на что не намекали, всего лишь к слову пришлось. Мой номерок тоже пришелся бы к месту. «Ага», — ухмыльнулся Рейвен. — «мне бы место в твоем садике магический костерок и все ингредиенты. Устроишь по старой дружбе?» «Только если по старой дружбе», — хмыкнула женщина, — «Иди, выбирай, куда бедную девочку поведёшь». «Бедную девочку?» «Не порти мне свидание», — махнул Рэйвин, отчего брови этой... тетушки взлетели ещё выше. «Потом всё расскажу». «Даже так?» «Свидание? Кто устраивает свидание в мясной лавке?» Женщина закатила глаза, а потом себе под нос пробормотала. «Бессовестный мальчишка, ты так никогда не женишься». «Молчу-молчу» помечтать уже нельзя. С этими словами женщина вернулась обратно, а Рейвен вывел меня через ресторан в сад за домом. Симпатичные столики, каменные выемки, видимо, для магического огня, а еще цветы повсюду. Неплохо, неплохо. И чем эту женщину не устроило место свидания? Да и ее слова о бедной девочке настораживали. «Так какая у тебя проблема с аптекой?» — спросил Рейвен, когда мы сели за стол. Я кратко изложила суть, заставив Рэйвена нахмуриться. «Так ведь не должно быть», — уточнила я. «Хотя бы кто-то же должен был заглянуть». «Не должно», — ответил Рэйвен. «Тёмный народ любопытный. Обязательно должны были зайти и посмотреть, что есть аптека. Да и такой проблемы, как на светлых землях, когда кто-то продаёт, не пойми, что у нас нет». «Тогда в чем проблема?» «Не знаю», — ответил Рэйвен, «но разберусь». «Ты извини за назойливость, но мне хотя бы понимать ориентировочно когда, чтобы я не готовила лишних лекарств. Все эти настойки очень быстро портятся. Если такая ситуация будет неделю или две, то ладно, а если несколько месяцев?» Я не жаловалась, а только обрисовывала рабочую ситуацию. В конце концов, открытие аптеки – это первостепенное дело, но отнюдь не единственное. Детей, например, я так и не отправила в школу, да и миг в таком возрасте. Ему либо учиться надо, либо искать профессию, иначе потом будет поздно. Никто из мастеров не захочет брать слишком взрослого ученика для обучения ремеслу. С учетом того, что никакой любовью к созданию настоек и других лекарств он не страдал – то задача стояла непростая. Поэтому я и задавала Рейвену все эти вопросы практически без внутреннего дискомфорта, не только для себя старалась. «В течение недели я найду причину, а сам вопрос отсутствия посетителей решится уже завтра, ближе к обеду», — загадочно улыбнулся Рейвен. «В любом случае ты всегда можешь получить должность ученого темной башни, поэтому не переживай». «Я уже говорила, что хочу работать на себя», — ответила я. «К тому же служебные романы никогда не были в моих привычках. Хотя бы потому, что коллектив в аптеке обычно женский. Но, разумеется, уточнять я не стала. Просто я очень хотела именно свой собственный бизнес, но не желала задеть Рейвена категоричным отказом». «Как у тебя дела с твоими порошками?» — спросил Рейвен, «Как поживает таблеточная машина?» Я честно ответила, что заняться порошками было абсолютно некогда изо всех проверок, которые мне устроили перед открытием, а вот с таблеточной машины посмеялась. Что за странные вопросы? «Ты с электричеством ничего не придумал?» — спросила я. «Все-таки надо попытаться ее запустить попозже». «Нужно подождать еще месяц», — ответила Рейвен. «Зачем чего-то ждать?» — я так и не успела спросить, потому как голос, полный скепсиса, прервал нашу беседу. Ребята, у вас тут точно свидание? Или ты меня, Рейвен, опять пытаешься надурить, чтобы я не волновалась, что ты останешься одиноким и неприкаянным? Хозяйка заведения поставила перед нами трехуровневое, железное блюдо с кусочками мяса, тарелки, вилки, пару бутылок с неопознанной жидкостью, а потом хлопнула себя по лбу. Приправы забыла, и магический огонек. Тебе помочь принести? спросил Рейвен. Нечего тебе тяжелое таскать. «Да там нести нечего. Все громоздкое, но легкое. А ты сам не будь с дороги. Лучше посиди. Что я, не знаю, как себя после таких походов чувствуешь, особенно если магию используешь без остановки». «Я помогу», — сказала я, вставая и подмигивая Рейвину. «А помоги», — не стала отказываться женщина. Я направилась за хозяйкой, довольно улыбаясь. Я практически на сто процентов была уверена, что меня примутся расспрашивать». И не ошиблась. Стоило нам только войти обратно в дом, как женщина тут же забросала меня вопросами. «Лерия, да? Я Ария. Какими судьбами на темных землях? Давно тут? Давно с Рейвином познакомились?» Вопросы слегка бесцеремонные, но мягкие и теплый взгляд полностью меняли впечатление. Казалось, что разговариваешь не с незнакомцем, а со старым добрым другом. «Не будь у меня своей цели, разумеется, никаких конкретных ответов я бы не дала», Но цель была, а посему я была открыта и дружелюбна. И даже не скрывала, что попаданка, чем изрядно Арию, удивила. К счастью, в хорошем плане. Мы, болтая, спустились в подвал дома, где мне тут же вручили пару стеклянных бутылей с соусом, а сама Ария взяла камень, пояснив, что это и есть тот самый загадочный магический костер. Когда мы уже возвращались, я осторожно спросила — а почему вы назвали меня в самом начале бедной девочкой? Думаю, прийдя на свидание с таким человеком, как Рейвен, я могу быть какой угодно, но только не бедной. Да, именно это не давало мне покоя. За мелкими деталями скрываются большие тайны. Ария, остановившись у выхода, лишь рассмеялась. Если я тебе скажу, то боюсь, Рейвен на меня обидится. А откуда он узнает? — улыбнулась я. Женская солидарность все же... «Ну смотри, не проговорись», — сказала Ария, шутливо погрозив мне пальчиком, что сразу ее сдало. «Если бы не была настроена рассказать мне что-то о Рейвене, то я наверняка бы ничего из нее не вытащила». Рейвен замечательный мужчина, но у него одна беда — любовь всей его жизни, и, собственно, твоя главная соперница». Я не сдержала скептического хмыка, «Не похож Рэйвин на того, кто начнет новые отношения, не поставив точку в старых». «Не улыбайся так. Вот столкнешься с ней — поймешь», — сказала Ария. «С кем с ней?» «С его работой», — ответила мне женщина. Я не выдержала и рассмеялась. «Не вижу ничего плохого в том, что мужчина любит свою работу». «Это пока не видишь. А что будешь делать, когда он пять суток подряд будет работать?» Спросила женщина, открыв дверь. «Как что, тоже работать? Возможно, не пять суток подряд, ведь придётся прерваться на сон?» Совершенно искренне ответила я, отчего Ария споткнулась и едва не полетела носом вперёд. «Надо же, задаёт такие странные вопросы, а потом ещё удивляется ответом». Я вышла на улицу и тут же почувствовала обалденный, иначе не сказать, запах жареного мяса. А я-то думала, «Как так Рэйвен будет прохлаждаться?» «О, и даже без магического огня?» — удивилась Ария, передавая Рейвину камень. «Маг я или не маг?» «Что-то не видела я ваших товарищей, жарящих мясо прямиком на магии. Ладно, дети, развлекайтесь, не буду мешать. И помните, свидание не есть обсуждение работы». Ария махнула рукой и ушла. Я задумчиво посмотрела ей вслед, размышляя, какой, однако, необычный человек но меня тут же отвлек запах мяса. Рейвен протянул мне несколько аппетитных кусочков прямо на тарелке. «Не отвлекайся, не отвлекайся», — подразнил он меня. «Зря я, что ли, остатки магических сил ради этой вкусноты использовал?» «Не зря», — сказала я, бессовестно отбирая тарелку. Мы и впрямь практически не говорили о работе, последовав совету Арии совершенно случайно. Я полностью расслабилась, а потом заметила, что вроде как и небо посветлело. «Пора возвращаться». С лёгкой грустью сказал Рейвен. "Наверное, как твоя рука?" спросила я. Рейвен показал запястье. Краснота ослабла, но не пропала. "Оно не сошло?" нахмурилась я. "Разве мы не сходили на свидание и не выполнили условия?" Рейвен пожал плечами. "Вроде как, но каждый контракт это маленькая искра магии со своей" «Индивидуальностью. Возможно, она посчитала нашу встречу не свиданием, а дружеской беседой. Конечно, со временем магия поймёт, что это было свидание, поэтому мне точно не прилетит магической отдачей за невыполнение. Но вот сойти, может, не скоро». «И что нужно, чтобы вот это всё сошло быстрее?» — спросила я. «Не знаю. Какое-нибудь действие, которое бы дало магии очень чётко понять, что у нас было именно свидание» ответил Рейвен. «Не понять, на что он намекает, было довольно трудно». «Поцелуй?» — предположила я, глядя на мужчину из-под ресниц. «Возможно», — ответил тот. «В любом случае, если тебе вдруг неприятно, то всё хорошо. Я думаю, что всё само пройдёт». «Ну-ну, чертов хитрец. Неужели он думает, что может меня обмануть этим героически-страдальческим видом? Нет, не так» неужели считает, что меня нужно обманывать? В конце концов, я современная девушка с вполне себе современными желаниями, и сейчас у меня вполне конкретное желание — понять, как целуется мужчина, который мне весьма и весьма симпатичен». Я пожала плечами, осмотрела сад, чтобы убедиться в отсутствии посторонних, после чего взяла Рейвина за ворот плаща и потянула на себя — Долго тянуть не пришлось. Рейвен сам потянулся ко мне без малейшего колебания. Не зря я пела о его разумности. Секунда, и чуть сухие губы мягко прикоснулись к моим. Что ж, моё желание исполнилось прямо сейчас. Рейвен целовался. Хорошо. Настойчиво, но не грубо. Я невольно закрыла глаза, наслаждаясь поцелуем. Не нагло, но и скромным такой поцелуй не назвать. Одним словом. Ха-ра-шо. Я забросила руки на шею Рейвена, позволяя ему чуть обнять меня. М -м, пожалуй, можно добавить очень перед хорошо. Ну, как метка? Спросила я, отстранившись от мужчины. Рейвен совершенно бессовестно продемонстрировал мне всю такую же красную метку, улыбнувшись чуть виновато. Я думаю, что поцелуй на нее не особо влияет. Странно. «А я вот подумала, что мы плохо постарались», — задумчиво сказала я. Рейвен посмотрел на меня немного удивлённо, а потом уверенно заявил. «Да, мы определённо где-то напортачили. Давай в этот раз постараемся получше». «Люблю умных мужчин». Возвращались мы с Рейвеном домой веселые и расслабленные. Точнее, я возвращалась, а Рейвен благородно меня провожал. Свидание прошло отлично, и даже то, что мне осталось спать от силы пару-тройку часов, ни капли не смущало. Сон, конечно, хорошо, но вот поцелуй с Рейвеном, это очень хорошо. Если сравнивать хорошо и очень, «Хорошо, то понятно, что лучше. А отоспаться я смогу и на работе. Седу за стойку, положу голову на стол и поставлю на сна и на стрёме, чтобы будили, когда покупатели зайдут. Дети, то в отличие от меня и Рейвена, наверняка прекрасно выспались». И только войдя в дом, я поняла, что с последним сильно погорячилось. В моё отсутствие дети и не ложились. По крайней мере, если бы они легли вечером спать, то даже угроза промывать корни растений пять дней подряд не смогла бы их разбудить. Проверенно. Сверху доносился шум. Мы с Рэйвеном переглянулись и со всей возможной скоростью двинулись наверх. Я даже с закрытой дверью услышала требовательный голос Ная. «Просто спустись и отдай все нам». «Пожалуйста, давайте решим это каким-то другим способом. Давайте позовем Мика и спросим его, в конце концов». «Мик спит», — деловито ответила Ная. Разбудим, и он нас прибьет». «Да я вас сам прибью», — прошипел Шорсейн. «Ты от нас прячешься прямо на шкафу. Каким образом ты собираешься осуществить свою угрозу?» С искренним любопытством спросил Най. «Да что там происходит? Мы с Рейвином влетели в комнату и застыли от увиденного. Шорсейн сидел прямо на шкафу, а Най оставила на один стул второй стул, чтобы дотянуться». «Спасители!» Радостно просипел оборотень, и я даже заметила, как слезы блеснули в его глазах. «Думаешь?» — усмехнулся Рейвин. «Знаю», — с облегчением сказал Шорсейн. «По крайней мере, как вы появились, они от меня отошли». «Если бы знал точно, то спустился со шкафа», — обиделась Ная. «Перестраховываюсь», — неловко улыбнулся Шорсейн. «Лерия?» «Ну, логично. Чьи дети? Мои дети, мне и разбираться». «Най, Ная, что тут происходит? Почему вы еще не спите? И куда вы дели Мика?» — строго спросила я. «Да, знали, детишки, этот тон. Вон Най даже прекратила пытаться поставить на пирамидку из двух стульев третий, и Найя невольно потупился. Только почему молчат?» «Най, Ная, почему вы молчите?» — спросила я, переводя взгляд с шорсейно на них и обратно. «Вы либо говорите, либо...» «Не надо!» — хором воскликнули брат с сестрой. «Что не надо?» «Капсулы для порошков с сахаром не надо, мы все скажем». Най подняла на меня честные причестные глаза и даже демонстративно сняла с пирамидки второй стул, тут же усевшись на него. «Ммм, неожиданно, что я так недооценила себя, и гениальность придуманного наказания до сих пор действует». «Абсолютно всё. Я больше не хочу, чтобы меня тошнило при виде сладости», жалобно добавил Най. «И?», -и — ласково спросила я. «Мы хотели штаны Шорсейна?" и все остальное. Что все остальное? Не выдержал Рейвен, понимая, что пахнет жареным. Хотя я бы на его месте спросила-таки, зачем им штаны уборотня. Рубашку, обувь, пиджак, послушно перечислил Най. Поэтому мы пытались забрать его штаны. А он почему-то не отдавал, а потом вообще спрятался на шкаф, пожаловалась Ная, после чего бросила на Шорсейна полный укоризный взгляд неужели так трудно исполнить маленькое желание маленькой милой леди? Прижатые уши Шорсейна и его отчаянное выражение пробудили во мне искреннее сочувствие. С манипуляторами, в особенности с маленькими манипуляторами, общаться нелегко. «Ная, милая моя маленькая леди, расскажи-ка мне, где ты видела леди, которая просила у взрослого мужчины его штаны?» — спросила я. «Но я ж не для себя». «А для кого?» Рейвен присоединился к расспросам. «Что ж, это хорошо. Иногда логику най с Най могли помочь понять либо истинные гении, либо бутылка чего-то креплённого. Я была убеждённой трезвенницей, поэтому вся надежда на себя и помощи Рейвена. «Для Мика», — ответила Ная. «Для кого же ещё? Мик ведь чуть-чуть ниже Шорсейна, поэтому одежда пришлась бы в пору». «Зачем Мику штаны и шорсина? Вы что, снова утопили всю одежду Мика в разведенной хне, а потом предложили мое платье?» — вздохнула я. Он разозлился и потребовал достать ему одежку любой ценой. «Мы так хотели одеть Мика для тебя», — выдал Най. «С аптекой творится что-то непонятное, поэтому Мику надо разузнать, в чем причина, как можно скорее». Вот только как он подслушает сплетни, если легко по одежде понять, что он светлый? Надо срочно было найти ему традиционную одежду темных земель. А где мы ее возьмем ночью? Только на шорсейне. «Мы на самом деле не думали раздевать шорсейна насильно», — созналась Ная. «Хотели дождаться, когда он пойдет спать, разденется, а мы в это время мыкнем одежки. А он все не спал и не спал». «А потом вообще книгу сел читать», — возмутился Най. Но мы мы-то спать хотели». Если бы так дело пошло дальше, то наш план провалился бы, потому что мы бы уснули». Рейвен заржал, полностью игнорируя несчастного оборотня. «Я сдерживалась изо всех сил, но получалось плохо». «Очень смешно», — обиделся Шорсейн. «Очень», — подтвердила Рейвен. «Спускайся уже, так и быть, отстаю твои штаны. В конце концов, они с прорезью для хвоста, Мику такие не подойдут». «Мы бы зашили, не беда», — тут же улыбнулась Ная. «И что теперь делать?» «Спать», — посоветовал Рейвен, «А за аптеку не переживайте. Я разберусь». Даю слово главы «Темной башни». «И тебе, Лерия, советую поспать нормально. Только часы работы перепиши, и все будет отлично. Временное решение прибудет в полдень». Проводив Рейвена с грустным шорсейном, отчитав детей и отправив их по комнатам, я заглянула в комнату Мика, который спал сном младенца, когда у него под носом творилось самое настоящее ограбление — и добралась до своей кроватки. Я по совету Рейвина, выспалась, плотно позавтракала роскошным завтраком, дети точно знали, чем задобрить, и пошла открывать аптеку ровно в полдень. Распахнув дверь, я застыла на пороге. К такому жизнь меня немного не готовила. Временное решение Рейвина было в духе Рейвина простое, логичное и очень масштабное. Настолько, что мои глаза весь масштаб этого решения так и не смогли охватить.